Ева Марковна — видный педиатр. В свои 58 была похожа на всех женщин, видавших виды. Лицо ее было сглаженным и незамысловатым, словно выдохшейся и уже довольно слабой кислотой подвывели все ее женские черты. Самыми крупными чертами на ее лице были полноводные темные мешки под внимательными мелкими очами, а белесые ресницы ее никогда не знали туши-плевалки. Относилась к себе Ева с юмором, как и ко всему тому, что ее окружало. «Я хороша тем, что за моей красотой совершенно не надо ухаживать. Ее надо просто питать подручными средствами». С этими словами она обычно и закуривала сигаретку или наливала рюмочку-коньячку, подмигивая собеседнику. Еву Марковну издалека, да еще со спины, вполне можно было бы принять за крупного мужчину с небольшими гормональными отклонениями, особенно если, соответственно, приодеть и остричь волосы, похожие на тощую плакучую бахрому гнедого окраса. Но она не стриглась, а лишь гладко зачесывала волосы назад в тощую фигу несмотря ни на что все эти внешние факторы фигурные минусы и лишневатость могучего тела компенсировались тем что язык ее был подвешен под правильным углом и то что она говорила воспринималось почему то как голос свыше умная баба была что и говорить слиткой они познакомились в очереди за хлебом которая выстраивалась внизу в булошной. Литка обычно вместе с Тимкой старалась приходить утром к открытию хлебного, чтобы успеть отхватить пару свежих французских булок по 6 копеек новыми деньгами, два московских батона по двадцать пять, штук пять баранок по четыре и кирпичик бородинского или обычного ржаного. Просто потом все раскупалось, оставался только черствый, ну, хорошо, не очень черствый, а вчерашний. Ну и вообще смешно сказать, жить в доме, где есть хлебный магазин и не есть свежего, а лучше горячего. Ведь хлеба должно быть всегда много, ни о какой диете никогда не думали, ели сытно и обильно, да и гости заходили не просто часто, а постоянно. Поля все причитала, что у нас вечный день открытых дверей, заходите, не стесняйтесь. И все сравнивала снова и снова с житьем на поварской. Ей тогда казалось, что они живут как на вокзале. Но нет, настоящий вокзал и проходной двор оказался здесь, на Кутузовском. Так что даже если в холодильнике уже ничего не оставалось, консервы и хлеб для бутербродов обязаны были быть всегда. Очередь к открытию магазина выстраивалась каждое утро. Народ терпеливо ждал хлебный фургон с завода. Вот он въезжал на тротуар, и толпу моментально обдавало запахом свежеиспеченных булок. К открытию приходить было удобнее всего. Дефицитные французские булочки тогда доставались точно. Именно они никогда не залеживались, да и привозили их по какой-то причине в магазин всего по три лотка ежедневно, вернее, ежеутренне. Маленькие, особо удобного размера, белой муки высшего сорта, они просто съедались с маслом, как самое вкусное пирожное. Надо было только сначала аккуратненько препарировать булку, запустив пальцы под румяный гребешок, и почувствовать нежную мякоть, рвануть пополам и раскрыть. А там и варенье внутрь запустить, или сыр какой-никакой. Просто масло с солью шло отлично. Все, что было под рукой. И тогда получалась булочка с начинкой, свежетёплая, благоухающая маняще-зовущее, даже если ты только отвалился от стола после сытного завтрака. Так вот, однажды Лидка с Евой, хотя Лида не знала еще, что это Ева, заспорили о чем-то в очереди, так вполне по-доброму, чтобы время скоротать, не просто же так молча стоять в тупом ожидании, как стадо коров на дойку. Сначала об Утесове речь зашла, Мэтре благородным и достойным, несмотря на его хулиганствующий глаз» потом об интеллигентном и благообразном душке Бернесси и, наконец, о молодежи, повылезавшей из всех щелей на советскую эстраду, по словам Евы. О Муллермане, Ларисе Мондрус, Тамаре Миансаровой и других. Литку это сравнение сильно возмутило. «Как неинтеллигентно вы выражаете свои скудные мысли?» Литка вскинула на нее черную бровь, заступаясь за молодых. «Что за выражение? Повылезали. Они с хорошим будущим, я уверена». «Гражданочка, выше Бернеса все равно никто не прыгнет. Уж поверьте врачу со стажем». Ева по привычке взяла Литку за запястье, словно нащупывая пульс. «Причем тут врач», — непонимающе спросила Литка, выдернув руку. «Врач всегда и при всем». «Вот подумайте сами, когда вы смотрите в телевизор и видите спокойного, красивого мужчину, у которого за спиной чувствуется немеренный опыт и который смотрит прямо на вас. Что у вас внутри происходит?» Она заглянула своими маленькими глазками Литке в душу и почти сочувственно улыбнулась. «Мадам, да у меня все нормально внутри». Литка даже взмахнула руками, чтобы показать, насколько все внутри у нее было в порядке. Тимка чуть даже отошел в сторону, чтобы не ограничивать хозяйку в жестах. «А почему вы меня называете так по-капиталистически, мадам?» подняла невидимые бровки Ева. «Так обращаются, чтобы вы знали к пожилым и достойным женщинам». Не моргнув глазом, резанула Литка. «Ладно, мадам, так мадам, мне даже приятно», — смирилась Ева. «Так вот, дорогая моя, продолжаем разговор. Объясняю неискушенным. У вас происходят вполне ощутимые изменения. Учащается пульс, сердце начинает биться веселей, ваши мелкие артерии расширяются, усиливается приток крови, кожи и, соответственно, гиперемия». Женщина увидела слегка удивленное лицо Литки и перевела на человеческий язык. Ну вы слегка краснеете, горячеете, можете даже начать гримасничать, не замечая этого. Иными человеческими словами, вы испытываете радость и начинаете румяниться на огне желания, как дичь на вертеле. А эти мальки невнятные, которые, опять же, повторюсь, повылезали на эстраду, пока не обладают таким даром. Вот что я хочу сказать. И не надо мне тут махать руками, я знаю, что говорю. Позвольте встрять, и я вам отвечу, положа руку на это самое место продолжила серьезный научный разговор Литка. «Вы – женщина потрясающего удивления, образованная и умная. Я же вижу. Но вы мне сейчас вот так научно доказываете, что Бернес, которого я сильно уважаю, это царь горы, а молодые и талантливые, которые идут ему на смену, это говень малознакомая. Что ж, может быть, пока и да, малознакомая, и уровень вполне возможно не бернесовский, но это наша новая поросль». Они талантливые и свежи, как тюльпаны. Уж вы поверьте мне, я сорок лет на сцене и прекрасно во всем этом разбираюсь. Они себя еще покажут. И я не очень понимаю, в чем, собственно, тут у нас предмет спора. Одни приходят, другие уходят. Это жизнь. К разговору вяло прислушивались женщины, стоящие в очереди, но никто особо не встревал, хотя Ева иногда и стреляла глазами по толпе, чтобы найти поддержку. И говорила вроде тихо, но как бы на большую аудиторию. Гражданочка продолжала она убеждать Литку. «Я просто немножко понимаю жизнь и могу зуб дать, что равных Бернесу нет и никогда не будет. Но очень мило с вашей стороны так защищать молодежь, очень по-нашему, по-советски». Ева закатила глаза и сглотнула слюну. «Господи, вот последнее, что мне в жизни нужно, так это ваш зуб», хохотнула Литка. «Но с другой стороны, я очень рада, что мне удалось вас умилить. Согласитесь, это была непростая задача при вашем недобром нраве». В преклонном возрасте люди обычно становятся мудрее и добрее, но к вам, видимо, это не относится. «Добрее меня? Да еще при такой страшной нервной работе сложно найти человека», — вскинулась Ева и заморгала, как голубь. «И что вы от меня хотите, гражданочка? Что вы на меня словесно наскакиваете? Вы еще скажите, что лично я распяла Христа и сосу кровь его малолетних потомков. А что это вы на себя сразу столько берете?» По вам совсем и не скажешь, что это сделали именно вы. Вы тут меня по-свойски решили на место поставить. Ну так и не получится. Умейте свою напускную спесь и не нарывайтесь на грубость. Что ж вы такая душная-то? Что ж вы не умеете признать, что не правы? Успокойтесь, мадам, а я за это готова простить вам ваш дрочливый темперамент. На этих уже накаленных нотах пожилая продавщица очень кстати открыла дверь магазина, спор мгновенно завял, а толпа стала протискиваться внутрь. Вот так слово за слово, в очереди за хлебом они и подружились, крепко и на всю жизнь. Первые времена что-то постоянно друг другу доказывали и отчаянно спорили, но в один прекрасный момент перешли на «ты», стали называть друг друга по имени «Литка» и «Евка», Ходить друг к другу в гости и просто так в подробностях рассказывать жизни, пить когор, а чаще водку. Лидка теперь сама покупала Евке хлеб, поскольку та отправлялась на работу очень рано и не всегда могла успеть к открытию магазина, хоть и трудилась в детской поликлинике напротив. Лида брала ей два свежих рогалика, один на после работы, другой на завтрак следующего дня, и забегала поливать цветы и кормить кошку, если Евка вдруг ненадолго куда-то откатывала. Ева Марковна была ценным специалистом, педиатром со стажем, практиком, тягловой лошадкой, не одну тысячу детей подняла за 30 лет работы, но жила одна как перст и однажды намекнула Литке на какой-то отвратительный случай в ранней молодости, который отвадил ее от общения с мужчинами. Ухажеры за ней никогда не велись, видимо, отпугивала кавалеров она не только незамысловатой внешностью, но и хитроустроенными мозгами. Кто ж захочет иметь рядом умную и некрасивую? Но со временем она свыклась, уговорив себя поверить, что это так и надо. Кому-то дана семья, кому-то нет. Как есть блондины и брюнеты, умные и глупые, счастливые и не очень. Просто плыла себе по своей судьбе, думая не о себе, а о детях, которых лечила и поднимала. Но призналась как-то Литке после очередной рюмочки, что единственной ее ошибкой... Было то, что три четверти жизни она думала, что все еще впереди, хотя давно уже вступила в возраст, когда иллюзии молодости уже давным-давно закончились, и на их смену подползли первые галлюцинации старости. Жила во втором подъезде под самой крышей, окнами во двор, с кошкой. Ева Марковна пришла сразу, как только Литка позвонила, вся такая добрая, оплывшая и немного уставшая прямо с работы. «Кого же мне смотреть, дорогие мои товарищи? Кто же из вас болен, я не пойму. Собачка? У вас заболела собачка?» Ева Марковна начала представление, наморщив лоб и округлив темные тревожные глазки. Она похлопала Тимку по крутому коричневому боку и погладила кудрявую голову. Катька спряталась за прабабушку, только та могла ее спасти от этой подозрительной и вечно странной чужой тети. «А что это за маленькая девочка? Это ж прямо курочка по рубль пять». «Или, может, дюймовочка?» Ева Марковна нагнулась и сощурила глаза. «Какая маленькая, я ее почти не вижу. Принесите мне лупу. В этом доме есть лишняя лупа?» Катя прижалась к поле еще сильнее. «Неужели она так больна, что ее совсем не видно? Или, может, она стала прозрачная? Ей ведь иногда говорили, что она совсем прозрачная. Или это Золушка?» «Нет, это Аленушка». Ева Марковна выпустила на лицо широкую зубастую улыбку с победно сверкающим передним золотым зубом и протянула к Кате руки. «Нет, Алёнушка, это моя мама», прозвучал тоненький Катин голос. «А я Катя. Вам, наверное, к ней, но её сейчас нет, они с папой ушли по делам». «Ах, Катенька, вот ты мне как раз и нужна». Еве Марковне и самой надоел спектакль, который она так активно начала. «Иди сюда, детка, давай я тебе послушаю, не бойся, милая». И сразу изменилась, посерьезнела и потеряла улыбку. Поля подтолкнула правнучку к врачу. «Иди, кошечка, тетя тебя просто послушает, и все». Ева Марковна яростно задышала на стетоскоп, чтобы согреть его своим жарким и мощным дыханием, и стала выслушивать детские, послепневмонийные легкие. Слушала вдумчиво, закрывая глаза и морща лоб, словно в этом участвовали в основном ее нарисованные брови, ходящие то вверх, то вниз, а вовсе не уши. «Ну, что я вам могу сказать?» Ева Марковна ненадолго задумалась, подыскивая правильные слова. Потом сняла стетоскоп и повесила его, как кашне на шею. «Вы же понимаете, у меня есть много чего сказать, но я же думаю, прежде чем правильно это сформулировать. Конечно, стало лучше. Просто небо и земля, никто не спорит. Но ребенок еще подхрипливает. Чуток, но отчетливо слышу слева внизу». «Травить антибиотиками больше нельзя, давайте старыми дедовскими методами, масляными компрессами, ими подведем нашу красавицу к полному выздоровлению». Услышав про масляные компрессы, Катька не выдержала и зарыдала. «Хочу таблетки, не хочу масла, оно противное, вонючее, не хочу. Ну, зайка моя, кто хочет на улицу с собачкой гулять? А кто хочет на теплоходике по Москве-реке кататься? А на дачу поехать? А в садик, где детишки ждут?» Для этого нам же подлечиться надо, как иначе-то. И потом это вовсе и не больно, просто тепленькую тряпочку на грудку и все. Ева Марковна объясняла все прелести такого лечения. Грудка прогреется, мокрота начнет отходить. Бронхи это такие веточки у легких очистятся, ты откашляешь весь мусор и выздоровеешь. И не надо плакать. Лучше масляных компрессов еще ничего не изобрели. Не хочу! Противно! Катька компрессы страсть как ненавидела, ведь масло на тряпочке только поначалу было теплым, а потом холодело, прилипало к телу, и любое движение вызывало мерзкое ощущение, словно грудь сковала длинная, скользкая и тошнотворно пованивающая змея. И такая змея с появлением Евы Марковны заползала ей на грудь довольно часто, когда Катька закашливала. Иногда, конечно, назначались и банки, но тогда вся тощая Катькина спина напоминала шкуру замерзшего жирафа, и это было тоже невыносимо. Хотя надо отдать должное дедовское, вернее, Евы Марковны лечение прекрасно помогало. Легочные проблемы начали постепенно отступать, а пневмонии больше не пугали своей неотвратимостью. Вот так и пролечили ее дома почти все детство а садик был приятным исключением в редких перерывах между болезнями, от оттого Катька его и любила. Со временем Ева Марковна превратилась в семейного лечащего врача, обихаживала и подлечивала всех, от робы с его склонностью к гастритам до поли, с ее артритами и все возрастающей забывчивостью. Но стала захаживать и просто так, совершенно не обязательно как врач, а просто как приятельница, соседка и прекрасная слушательница.